Голова 8. Сначала им показалось, что её состояние не связано с брейнбёрстом. Если подумать, то Рин с самого утра выглядела не слишком хорошо. Она объяснила это тем, что слишком плотно позавтракала, но несварение не может длиться так долго. Харуюки отругал себя за беспечность, а затем они вместе с Такуму отнесли её на первый этаж второго корпуса в медкабинет. К счастью, все койки оказались свободны, и им удалось уложить её на самую дальнюю, но школьная медсестра Хотто в кабинете отсутствовала. Им удалось найти голографическую записку, гласившую «Ушла в учительскую, скоро буду». Харуюки уже собрался побежать в сторону учительской, но Такому одёрнул его, сказав «Я сбегаю, а ты побудь рядом с Кусакабе». И Харуюки пришлось вернуться к её койке. «Ты не виноват, ворон-сан!» Услышал он голос и повернул голову, встретившись с единственной девушкой, оставшейся следить за Рин, Фука. Поскольку стоять в медкабинете всей толпой они не могли, остальные шестеро согласились подождать на переднем дворе возле фонтана. Фука же осталась по очевидной причине. Именно она являлась родителем Рин. «Я должна была заметить это. Я ведь знала, что, хотя по ней не видно, Рин...» «Да невозможного упрямая девочка». «Нет, я тоже ещё с утра начал задумываться о том, что она выглядит нездорова, но тем не менее я продолжал таскать её по всей школе». Прикусив губу, Харуюки окинул взглядом лежащую на койке Рин. Она часто дышала, а лицо её стало бледнее прежнего. Её состояние не менялось уже несколько часов, слишком долго для приступа пониженного давления. Это могла быть либо простуда, что весьма странно для Июня, либо же... У Харуюки почти не осталось сил на размышления. Всё его сознание занимали угрызение совести. Вдруг Рин приоткрыла глаза и умирающим голосом прошептала. «Прости меня, Арита! Прости меня, Фука!» «Да за что ты извиняешься, кусакабе? Это я тебя так загнал! Надо было всё же отвезти тебя в медкабинет пораньше!» Тут же перебил её Харуюки, но Аарин покачала головой и продолжила. «Это не простуда. С моим телом всё в порядке. Страдаю не я, а мой дуэльный аватар. Вчера моего брата заразили АСС-комплектом». Арин рассказала им, что в субботу, во второй половине дня, Эшруллера атаковала Маджента Сизза. Это произошло в зоне Сатагая-1. Она вышла из школы, села на автобус, идущий по седьмой кольцевой, и её атаковали сразу же после того, как она подключила нейролинкер к глобальной сети. Эш изо всех сил сражался против Мадженты, которая беспрестанно обстреливала его тёмными выстрелами, от которых невозможно защититься. Но победить в битве против врага, использующего инкарнацию, можно только с помощью своей инкарнации. В конце концов Эша загнали в угол, и Маджента прооперировала его своими ножницами, насильно заразив АСС-комплектом. Конечно же, Рин должна была тут же связаться с Фука и рассказать ей о случившемся, но незадолго до окончания дуэли брат Рин, кусака Беринта, личность Эш-роллера, обратился к ней. Он сказал, что один день как-нибудь переживет, и чтобы Рин не дала случившемуся испортить ей праздник. «Я несколько раз думала нарушить данное брату обещание и связаться с тобой, учитель, но мне казалось, что и мой брат с нетерпением ждал культурного фестиваля в школе Ариты, поэтому я не...» Дрожащим голосом прошептала Рин а затем с трудом подняла правую руку и погладила свой нейролинкер. И тут Харуюки наконец понял, что именно не давала ему покоя с того самого момента, как он встретился с Рин. Обычно Кусакаба Рин носила нейролинкер постельно-зелёного цвета. Свой серый нейролинкер она надевала лишь тогда, когда собиралась сражаться. Серый нейролинкер принадлежал её старшему брату, и Брейнбёрст установлен именно на нём. Поскольку этот нейролинкер предназначался только для дуэлей, Урин не было причин носить его на фестивале вместо своего. Но тем не менее нейролинкер брата она носила с самого утра с того самого момента, как они встретились у школьных ворот. Скорее всего, Рин хотела, чтобы таким образом атмосфера школьного праздника дотянулась и до той больницы в Сибуе, где лежа Уринта. Но истинная сила АСС-комплектов заключается в том, что они влияют на сознание владельца, даже когда он не находится под ускорением, и ходит без нейролинкера. Арин продолжала носить боевой нейролинкер и после боя, и во время сна, и сегодня в школе, и из-за этого заражение прогрессировало очень быстрыми темпами. «Нам нужно очистить тебя, пока заражение не проникло ещё глубже!» С трудом выдавил из себя Харуюки, глядя на похожую на молнию трещину, бежавшую по серому нейроленкеру. Чем сильнее комплект искажает личность человека, тем сложнее от него избавиться. Когда несколько дней назад Шоколад Папетта пыталась докричаться до своих зараженных друзей, поначалу они словно вовсе не слышали её. И что важнее всего, Харуюки ни за что не хотел допустить, чтобы эшроллер попал под власть комплекта. Резко подняв голову, он повернулся к стоящей слева от него Фука. Пусть главного офицера Нега Небилос и шокировала происшествие. Она уверенно кивнула ему. «Воррен-сан, в первую очередь нам нужно узнать, в каком состоянии находится эшроллер. Но если мы начнём дуэль через локальную сеть, то помешаем Сатян и остальным». «Значит, кабельная дуэль». «Уж один кабель у меня найдётся!» Пока опавшись в своём рюкзаке, Харуюки достал XSB кабель. Ещё один нашёлся в сумочке Фука. И теперь они могли оказаться на дуэли вместе. Харуюки принёс два раскладных стула, подключил один конец кабеля к себе, а второй протянул Рин. «Кусакабе, ты готова?» Прошептал он ей. Хотя Рин явно мучилась, она всё же смогла слегка улыбнуться. «Как в прошлый раз...» «Только наоборот, правда?» Харуюки моментально понял, о чем она говорила. 10 дней назад, когда Харуюки превратился в шестого хром-дизастера, он попытался сбежать от своего легиона. Но на первом этаже дома дорогу ему перегородила Рин, который он увидел впервые. Рин затолкала его в припаркованную под домом машину Фука и заставила его вступить с ней в кабельную дуэль, чтобы спасти его. «Мы обязательно спасём твоего брата!» прошептал Харуюки в ответ. Продолжая улыбаться, Рин кивнула, а затем повернула голову. Разъём нейролинкера обнажился, и Харуюки вставил в него штекер. Практически одновременно с этим, к левому разъёму нейролинкера Харуюки подключился кабель Фука. Высветились два окна прямого подключения, а затем со стороны коридора донеслись звуки бегущих ног. Скорее всего, сюда уже спешили Такому с медсестрой. Харуюки переглянулся с Фука, а затем они кивнули друг другу. Дуэль занимает не более 1,8 секунды реального времени. Они должны успеть до того, как она добежит сюда. «Атаковать буду я», — заявила Фука, и, не дав Харуюки возразить, тут же произнесла команду. «Бёрст Линк». Раздался звук виртуального грома. На мгновенье койка, слежащий на ней рин, посинела и застыла. Звуки фестиваля за его спиной стихли. Хароюки хотел, чтобы им достался уровень повеселее. Его желание исполнилось наполовину. Ещё до того, как его ноги коснулись земли, до ушей донеслись весёлые звуки гармонии. В старомодных файтингах каждый уровень обладал своей музыкальной темой. Но в «Брейнбёрсте» музыкальные уровни крайне редки. Хотя музыка и оказалась весёлой, гармонь то и дело не попадала в ноты, из-за чего атмосфера становилась скорее жутковатой. Приземлившийся Харуюки быстро огляделся по сторонам. Он находился на свежем воздухе. Судя по всему, на крыше второго корпуса школы Умисата. Поскольку он стал зрителем, его поместило на значительном расстоянии от бойцов. Небо тёмное, зато земля укутана тёплым светом. В районе второго этажа тучами тянутся провода, с которых свисают большие старомодные лампы накаливания, которые в реальности уже не встретить. Они низко гудят и иногда начинают неуверенно мерцать. Ещё ниже, на земле, копошатся группы бестелесных силуэтов. Некоторые водят хороводы, другие идут по улице. Тонкие, словно палочки, и в высоту не больше метра – Они кажутся такими же весёлыми и странными, как и музыка. Вдоль стен школы расположились покосившиеся ларки, за которыми стоят бестелесные продавцы, торгующие сомнительными товарами. В целом атмосфера немного напоминала школьный фестиваль, но оставляла стойкое ощущение того, что что-то тут не в порядке. Шабаш. Среднеранговый уровень тёмного типа. «Тёмные уровни» славились многочисленными особенностями и препятствиями, мешавшими передвижению, и этот уровень не исключение. Но всё ещё оставалась надежда на то, что до битвы дело не дойдёт. Харуюки подбежал к краю крыши и посмотрел в ту сторону, куда указывал направляющий курсор. В момент начала битвы бойцов переместило из меткабинета. Хароюки смотрел с крыши второго корпуса на передний двор, огороженный с запада стеной школьной территории. С севера и юга первым и вторым корпусом соответственно, а с востока – физкультурным корпусом, в котором и находился главный вход. Возле главного входа стояла коляска, в котором сидел стройный дуэльный аватар главного офицера Него Небилос, железный длани Скайрейкер, которая не двигалась и совсем не обращала внимания на силуэты вокруг себя». Она смотрела в сторону другого конца переднего двора на школьные врата, и эшроллер должен быть именно там, но лампы накаливания освещали лишь небольшой участок двора, и в уголках школьной территории царила непроглядная тьма. Эш, которого они знали, должен был уже с первых секунд завести мотор и огласить уровень зычнымэй. «Э -хэ но повисшая в воздухе тишина служила доказательством того, что он уже перестал быть самим собой. Поняв это, Харуюки больше не смог стоять на месте и тут же спрыгнул с крыши. Поскольку он зритель, то никакого удара после падения с трёхэтажного корпуса он не ощутил. Он тут же попытался подойти к коляске Рейкер на расстояние, с которого смог бы говорить с ней. Но не успел он это сделать, как со стороны ворот вспыхнул яркий свет, разогнавший перед собой тьму но это оказался непривычный жёлтый свет галогенной лампы. Этот свет оказался алым, словно красный сигнал светофора. Все чёрные силуэты, попавшие под него, тут же начали разбегаться. Вслед за этим заркатал двигатель внутреннего сгорания. Но и этот звук теперь не похож на радостный гул двухцилиндрового мотора. Он стал низким и ревущим, словно у озлобленного зверя. Несмотря на зловещие свет и звук, сидящая в коляске Skyraker даже не шелохнулась. На ветру слегка качнулись гладкие волосы и белое платье, но она продолжала смотреть вперёд. И тут источник света поехал вперёд, словно раздражённый отсутствием реакции. Вначале он ехал медленно, но вскоре начал набирать скорость. А стоило ему доехать до территории, освещённой лампами, как двигатель резво взрывел. Этот рывок уже нельзя назвать ускорением мотоцикла. С точки зрения Хоруюки, это, скорее, прыжок огромного зверя. Но крохотная по сравнению с мотоциклом коляска Скайрейкер по-прежнему продолжала стоять неподвижно. Светло-коричневые глаза Аватара немного сузились. Похоже, она ждала нужного момента. Во время одной из битв за территорию, Рейкер умудрилась защитить себя от наезда Эша совершенно невероятным образом. Она на полном ходу схватила мотоцикл за ручку тормоза, заставив его перевернуться. Но в этот раз у неё не получилось бы так сделать. Мотоцикл уехал на порядок быстрее, а главное, в десяти метрах за спиной Рейкер располагался вход в школу. На шабаше заходить внутрь зданий нельзя, и у неё не имелось места для необходимого разгона. «Учитель!» – закричал Харуюки, стараясь приглушить голос – Но Рейкер продолжала сидеть неподвижно, а её руки всё так же покоились на колёсах. Свет от приближающейся фары окрасил аватар в красный, а юбка начала колыхаться от рокота мотора. Вращающееся с бешеной скоростью переднее колесо мотоцикла уже почти касалось хрупких колёс коляски. И в этот самый момент Рейкер пришла в движение. Но Харуюки увидел лишь мелькнувший в воздухе следы серебряного света, Коляска закрутилась на месте и дернулась влево с такой скоростью, что его глаза не смогли за ней уследить. Коляска Рейкер умела резко смещаться с небывалой прытью, да так, что с ней не могли сравниться ноги ни одного аватара. Эти рывки ближе скорее к телепортации на небольшое расстояние, чем к езде. Но Харуюке всегда казалось, что Рейкер могла использовать эту возможность только для езды вперед или назад. Колеса тележки крепко связаны с осью, и как-либо рулить ей не представлялось возможным. Чтобы откатиться в сторону, нужно сначала остановиться, затем развернуться и только после этого поехать вперед. Но, тем не менее, коляска Рейкер, опираясь на неведомую логику, вращалась вокруг своей оси, продолжая скользить влево. Огромный мотоцикл не угнался за её движением. Он развернулся в бок, но по инерции проехал мимо, начав приближаться к стене. Харуюки стиснул зубы, предчувствуя удар. Но ни удара, ни взрыва не последовало. Перед самой стеной мотоцикл, подобно зверю, пригнулся, а затем подпрыгнул. Прицепившись шинами к стене корпуса, он резко развернулся на 90 градусов и замер. Огромная машина прилипла к отвесной стене. Казалось, будто сила тяжести сломалась. Да, у Эш-роллера есть способность езда по стенам. Но Харуюки никогда не слышал о том, что он умеет ещё и стоять на ней. Но в то же самое время этот мотоцикл не похож на тот, на котором когда-то катался Эш. Его словно подменили другим. «Эш!» Еле слышно произнёс Харуюки и осмотрел мотоцикл остановившийся точно над входом в школу, там, где в реальном мире находилась эмблема Умисата. Оба колеса стали заметно толще, а посередине протекторов шли острые, словно клыки, шипы. Переднюю вилку и бензобак покрывала чешуя, напоминавшая змеиную. Все детали, вплоть до двигателя и выхлопной трубы, стали напоминать части живого организма. Хотя, возможно, это и есть организм. Ведь хозяин машины, водитель, другими словами сам эшроллер, слился с ней в единое целое. А руки, сжимавшие руль, ноги, стоящие на педалях, голову и прочие части тела, покрывала металлическая чешуя, полностью скрывшая за собой аватара. Но это не помешало Харуюке ощутить, как что-то со стороны мотоцикла пристально смотрит на него. И вскоре он понял, почему чувствовал это. Красный свет испускала вовсе не фара. Вместо неё к мотоциклу крепился огромный глаз. Красный значок, чёрные сосуды. Этот глаз, таящий за собой пустую злобу и неистовую жажду, Харуюки видел далеко не впервые. «Не может быть! а с комплектом заражён мотоцикл!» Воскликнул Харуюки. Словно услышав эти слова, мотоцикл неспешно моргнул глазом.